Глава 22. Через четверть часа мисс Сильвер вышла от Рэйчел и спустилась вниз. В холле никого не было, но когда она уже была внизу, из комнаты выбежала Гледдис. "Мисс", сказала она, "воз телефону из Лондона. Спасибо. Вы меня проводите?" Они вдвоем вошли в кабинет, убедившись, что там никого нет. "Мисс Сильвер сказала: "Я не буду говорить долго. Будьте добры, подождите меня в моей комнате. Мне надо будет кое о чем вас спросить". Телефонный разговор занял не более трех минут. Реплики мисс Силвер» были скупы. Я слушаю. Вы всех спросили? И наконец, да, этого я и ожидала. Спасибо. До свидания. Она положила трубку и поднялась наверх. Глэди стояла у окна. Это была хорошенькая, румяная девушка, серьезная, но несколько суетливая. Она обернулась, оглаживая передник. Верхние комнаты обслуживает Айми, сказала она. Мисс Сильвер приветливо улыбнулась. И очень хорошо это делает. Но я хотела поговорить с вами, именно с вами. Мисс Трихерн разрешила мне задать вам несколько вопросов. Вчера вечером кто-то зло подшутил над ней. Очень глупо и опасно. И я подумала, что вы могли бы помочь нам узнать, кто это был. Я, мисс? Да, Гладис. Отвечайте правдиво. И тогда никто не будет вас бронить за то, что вы вышли с письмом мистера Космоуфрита. Румянец на щеках Гледи стал еще ярче. Ой, мисс. Мисс Сильвер кивнула. Вы ведь выходили, правда? Мистер Фрид позвонил в половине шестого, дал вам письмо, чтобы его опустили в ящик, если кто-то будет выходить. И вы, наверное, подумали: "А почему бы не выйти мне?" Так или нет? А что в этом плохого, если он сам так сказал? Мне кажется, вас поджидал ухажёр. Румяное лицо лесоглядис побледнело. Не знаю, кто распускает сплетни, но и ничего плохого не сделала. Конечно, нет. Видите ли, я хочу, чтобы вы мне помогли. Мисс Трихерн желает узнать, кто с ней так обошелся. Если вы выходили, то могли кого-то поблизости заметить. В какое время вы ушли? Мистер Фрид позвонил в полшестого. Я сразу поднялась за пальто и вышла через гараж, чтобы меня никто не увидел не потому, что я делала что-то плохое, просто некоторые меня дразнят из-за Тома. А сколько времени вы отсутствовали? Когда я вернулась, часы в гараже пробили 6. Вы кого-нибудь видели? Может, вам кто-то встретился? Я сразу пошла к почтовому ящику, он за воротами. Том ждал меня там. Мы немного поговорили. Он сказал, что у него мало времени, и он не может проводить меня до дому, и уехал на своем мотоцикле. Там работает Вледлингтон в гараже. Скажите, Гледдис, где начинается тропинка, которая идет по краю скалы? Мм, немного ниже дороги и отворот, но все, кто приезжают сюда, по дороге не ходят. Через гараж и садовую калитку выходит сразу на тропу. Понятно. Но вы не сказали, видели ли вы кого-нибудь? Так видели? Гледдис опустила глаза. Было уже темно, ничего не видно. Но кого то же вы встретили? Ну, не то чтобы встретила, но кто-то там все таки был, только мисс Каролина. Что она делала? Возвращалась со скалы. Вы с ней говорили? Нет. Тогда как вы узнали, что это мисс Каролина? Гладис, не поднимая глаз, теребила передник. Было темно, разглядеть кого-то трудно. А вы все таки поняли, что это мисс Каролина? Гладис подняла голову. Глаза у нее были полны слез. А вот поняла. Это была мисс Каролина, потому что я слышала, как она говорила. Говорила с кем? Сама с собой. Там была только она, больше никого. Я бы и не узнала ее. но она плакала и что-то бормотала, как бывает, когда человек расстроен. Я слышала ее, вот как вас сейчас. Это была она, мисс Каролина. Но подшутить так над мисс Трихерн она бы не могла потому что она была сильно расстроена, и потом все же знают, как она любит мисс Рейчел. Да-да, конечно. А что мисс Каролина говорила? Да не разобрать было, она была очень расстроена. Ну что именно вы слышали? Глэдис шмыгнула носом. когда человек так расстроен, он не думает, что говорит. Ничего это не значит. Видно было, что мисс Каролина сама не знает, что говорит. Она могла испугаться, как и сама мисс Трихерн. Понимаете, Гладис, мы должны докопаться до правды. Скажите, что именно бормотала мисс Каролина? Глодис снова всхлепнула. Она плакала прямо ужас как, а потом вошла в калитку, остановилась и что-то заговорила про себя. Я притаилась, чтобы она не услышала меня. Сначала она сказала: "Я не могу, не могу", а потом: "Она всегда была так добра к нам", и снова: "Я не могу". А потом опять вышла из калитки, А я побежала в гараж. У мисс Силвер было озадаченное выражение лица. «Пробила 6, когда вы вошли? Нет. Было, наверное, без десяти или без четверти 6. Но вы сказали, что когда вошли, часы в гараже пробили 6. Да, так и было эти часы спешат. Нашему шоферу так нравится. Значит, вы отсутствовали всего четверть часа? Да, мисс. Потом пошла к себе в комнату и что получулки? Пока не подъехала машина. Спасибо, Гладис!» Мисс Силвер открыла дверь. Думаю, мисс Трихерн хотела бы, чтобы наш разговор остался в тайне. Гладис последний раз шмыгнула носом. Я не болтливая.